Глава десятая. Сошедший с чудовища. Говорил он несвязно, часто замолкал, пытаясь подобрать нужное слово. Ему казался совершенно непонятным наш способ общения и передачи знаний. Он объяснял, что может беседовать только с одним человеком и с огромным трудом, затрачивая на это почти все силы. Как-то я пытался научить его читать, но толку не добился. Связь между знаками, звуками и смыслами была ему неведома, непостижима. Главная трудность заключалась еще и в том, что у каждого, как он говорил, особенная голова. Один и тот же мир отражался в умах людей по-разному. Он жаловался, что и сам начал этим заболевать. Отдельному человеку присущ свойственный только ему говор, интонация, опереться на повторение звуков, дабы понять множество говорящих разом, у него не выходило. Он страдал. По-настоящему страдал не в силах изучить нас. И я страдал вместе с ним». из черновиков книги летопись прималя отшельника Такалама акули и остров южный мыс девятый трит девятнадцатого года от рождения черного солнца цуна смотрела во все глаза и не могла сдержать крупную дрожь в теле Даже лист Лан-Лана не помог успокоиться. Она сживала целую горсть, но перед таким чудищем всякая трава бессильна. Сначала была просто точка, маленькая и не больше мухи. Она появилась на горизонте рано утром и все время росла, становилась больше и больше. К полудню Цуна разглядело очертания пришельца, скользящего к Акульему острову по сизым волнам. «Гигантский!» Сбитый из мертвого дерева, обвешанный веревками и крюками, он вспарывал море, как нож рыбье брюха. Пенные струи скользили вдоль покатых боков. Грузно покачиваясь, страшилище приближалось к берегу, пучись множеством раздутых лоскутов. — Важный человек скоро быть, — прошептал Ри. Цуна чуть не грохнулась на спину от испуга. — Ох, глупый, напугал! Она пряталась за стволом эвкалипта, росшего на краю скалы. Отсюда открывался хороший обзор. — Ри, не глупый. глупый — Глупый! Цуна топнула и огляделась. — Ты где? — Я злюсь на тебя. — Злюсь, ясно? — Не подкрадывайся так. — Что это за чудище? — Корабль. Цуна прильнула к светлой коре и закрыла глаза. Она просила у дерева спокойствия и силы. «Эвкалипту все равно, кто придет на Акулий остров. Он не закричит, не станет прятаться, не будет дрожать. Он не боится ни проглоченного солнца, ни молний». Уловив нечто ведомое, только ей Цуна отшатнулась. «Ему страшно», — шепнула она, округлив карие глаза. «Ему тоже страшно, Ри». Смотри, сколько там мертвых. Это все были его братья. Люди убили много деревьев, чтобы из их тел сделать себе чудище. Хорошо, что ма ушла к рыбам. Вдруг люди не дали бы ей дышать в море и что-нибудь из нее сшили? Мешок или маленькую лодку? Как ты думаешь, вон те штуки из чьей-то кожи? Ри не ответил. Он всегда появлялся и исчезал неожиданно. — Ты глупый. Мне же страшно. Куда ты ушел? Цуна несколько раз ударилась лбом о гладкую кору и завыла. — Ма, выходи, ма, выходи из воды и прогони их. Скажи рыбам, пусть прогонят, скажи акулам, чтобы напугали их. Ма! Ответом ей была тишина. Цуна встряхнулась и побежала вниз по каменной тропинке, легкая, словно горная козочка. Она боялась чудище, но хотела своими глазами увидеть, кого оно принесло. Поросшее лесом плато нависала над берегом точно встопорщенная чешуйка. Оказавшись на нем, Цуна стала тенью. Ни одна ветка не хрустнула под ее ногами, ни один камушек не откатился в сторону — Она ступала так мягко и тихо, будто рядом кормился пугливый зверек, которого девочке хотелось рассмотреть. Даже Ри мог быть застигнут врасплох, окажись она сейчас позади него. Отсюда чудище было видно лучше. Оно замерло далеко от кромки воды. Наверное, опасалось, что большая акула проглотит его. И по делам Цуна раздвинула заросли папоротника — Стук сердца поутих от второй горсти ланлана и уже не так выдавал ее. От корабля отделилось что-то крошечное, малек на фоне кита, и направилось к белевшей внизу бухте. Цуна не сразу узнала лодку. Не такую, как у них Сма, а крепкую и красивую. В ней сидели два человека, настоящих человека. У девочки душа ушла в пятки. Она щурилась так и эдак, пытаясь разглядеть их, но яркое солнце выбивало из глаз слезы. От него сиял воздух, играла глянцем листва, и море заполнялось ослепительными бликами. Цуна затаилась, прикусила губу. Суденышка, не торопясь, пристала к берегу. Из него в воду спрыгнул человек. Оставленные весла повисли точно лапки, оторванные от жука. Человек походил на старого шамана. Ма рисовала его на песке, когда особенно скучала. Такие же широкие плечи и длинные волосы, заплетенные в косу. Из одежды только серые штаны до колен. Тело чужака сияло бронзой, а лицо было темнее красной глины. «Сегодняшнее море доброе». Обняла гостя, прильнула к ногам, достала до колен. Она не хотела отпускать, но человек упорно пересекал одну за другой намытые волнами песчаные косы и выбирался на сушу. Лодку он тянул на веревке. Волны мешали. Говорили, лодке не место на мели, но человек не слушал. Его спутник до сих пор сидел сиднем и даже ступней не замочил. Только когда корма поцеловала дно, он встал, подвернул штаны и, держа в руках снятые с ног обертки, спустился в воду. Цуна поморщилась. Вид второго пришельца ей не понравился. Зачем на нем столько вещей, когда совсем не холодно? Маня за что бы ни надела. Она берегла штаны ради зябких ночей и рубашку берегла. а носила повязку на бедрах, как у цуны, и широкую полосу ткани для грудей. Цуна пока обходилась без нее. Нечему трястись. А уж обертки для ног они использовали только если нужно было пробраться через колючие кусты или защитить от грязи раны. Бронзовый человек поднял с дна лодки мешок, смешно шагая дотащил до сухого песка, опустил, Осторожно, тот что в одежде и пальцем не пошевелил. Мабы отколотила его хорошенько, как Цуну, когда та вместо работы убегала играть. Ри сказал, на акуле остров плывет кто-то важный. Он не врал. Ма пела о смертельных дарах с кораблей, и в ее голосе лжи тоже не было. Суна вцепилась глазами в мешок. «Неужели они там?» Она долго щурилась, потом покачнулась и чуть не сорвалась с обрыва. Веки слипались от Лан-Лана. Страха не осталось совсем, но и внимание подводило. Она засмотрелась в одну точку, а когда встрепенулась, бронзовый человек и его лодка уплыли далеко и стали похожи на ореховую скорлупку, прилипшую к брюху корабля. «Важный человек здесь», — сказал Ри. «Надо помочь». Цуна вздрогнула, дернулась в сторону и едва не выдал себя. Ей повезло, чужак не заметил движения в кустах высоко над собой. Он смотрел вслед чудищу, приставив ладонь ко лбу. Цуна прошипела что-то злобно невнятное. — Помочь, — повторил Ри, — ты иметь нужно ему. Отдай. Глаза девочки округлились. Она не сразу нашла, что ответить. — Отдать? — шепнула в ярости. — Отдать? Что отдать? Он пришел забрать у меня что-то? — Что Цуна найти в шпиль гора под белый камень? «Нет!» — девочка вскочила и отпрянула от края плато. «Это мое. Только скажи ему, только скажи!» Словно маленькая буря, она понеслась на север, в сторону скальной гряды, пыша обидой и разросшимся в груди жаром. Хотела перепрятать находку в место, о котором никто не знал. Иначе Ри расскажет чужаку, а тот отберет у Цуны ее сокровища. Он мужчина, он сильный». «Даже сильнее ма, поэтому надо бояться». Ветер бил в лицо, тени от древесной листвы скользили по телу девочки, влажный воздух, полный мошек, лип к телу, собирался на коже капельками пота. Цуна не чувствовала почву под ногами, не заметила, когда земля сменилась камнем. «Это мое, мое!» — шептала она, остервенела цепляясь за коряги, нашедшие приют в щелях скалы. Сухие и безжизненные, они служили ей ступенями к отвесной тропе. Выше и выше, туда, где видно все-все вокруг, а до птиц почти можно дотянуться на Гарпун-гору. Цуна хранила клад там, но теперь лучше носить его с собой. «Ри, не сказать, важный человек. Цуна отдать сама», настойчиво сообщил призрак. Девочка тяжело дышала. «Это мой остров». «Все на нем мое! Большая акула отдала все мне! Уходи! Уходи от меня!» «Жадность!» — вздохнул Ри. Белесый силуэт растворился в воздухе. Цуна поднималась, забыв об усталости. Ловко карабкалась по крутым склонам, пугала чаек. Те взмывали в яркую синеву и возмущенно кричали, выдавали ее. Цуна плевалась, но не сбавляла скорости. Руки и ноги непослушные, двигаться тяжело, как плыть по густой грязи, и во рту пересохло пить-пить. Наверху есть вода, там всегда есть вода. Наверное, все из зама, потому что она ушла петь рыбам, и у Цуны остался только клад. В нем рассказы о каждой вещи и придуманные имена». В нем история о других людях, о мире, которого Цуна никогда не видела, о прошлом, потерявшемся и угасшем вместе с теми, кто ушел с острова, оставив вещи новым хозяевам. В нем долгие часы созерцания, блестящие бусины и деревянные пуговицы. В нем вся жизнь Цуны. Острый шпиль Гарпун-горы кверху раздваивался, словно змеиный язык, или ствол расщепленного молнии дерева. Должно быть, великан лоха обломил верхушку гарпуна, пытаясь вытащить его из тела окаменевшей акулы. Внизу, под расщелиной, скрывалась пасть пещеры, заваленная сухой травой и камнями. Прежде чем забраться внутрь, Цуна окинула взглядом остров. Она не нашла чужака. Отсюда его было не увидеть, но заметила чудище. Оказывается, оно не уплыло прочь, а обогнуло скалистый мыс с юга на восток и снова остановилось. Лодка-лепесток отделилась от корабля, двое гребцов поплыли к берегу. — Плохие люди, — шепнул Ри. — Нести важный человек смерть, он не знать. — Смерть? — Цуна встрепенулась. — Он уснет, как ма? — Не как ма. Как животное и рыба от твой нож с кровью. Они порезать его. Они хотят вещь, которую искать важный человек, они думать, он искать золото. Вот и пусть, буркнула цуна. Пусть убьют его, а их самих проглоченные солнце зажарит и съест. Нечего было трогать мой остров. Ничего им не дам. Не надо так, встревожился Ри. Если важный человек умереть, Цуна умереть тоже. Большая акула исчезнуть, целый мир пропасть. Не сразу, потом. Потом я и так умру. Так что мне все равно. Вот как все равно. Цуна пнула камешек, и тот сорвался с обрыва. А когда я перестану дышать, маза берет меня к себе. Мне не страшно. И большая акула мне не будет нужна тогда. А мир и сейчас не нужен, пусть пропадает. И все эти страшилища вместе с ним». Девочка продолжала тихо ругаться, пока оттаскивала мусор от входа в пещеру. Наконец она забралась внутрь и не успела нащупать тайник, как Ри оповестил. «Важный человек — идти сюда. А?» Цуна подскочила и взвыла, стукнувшись головой о низкий потолок. «Пещера была совсем крохотная». Здесь только и умещался валун, под которым хранились сокровища, да пара кувшинов, плотно закупоренных деревянными пробками. Цуна тщательно следила, чтобы в убежище всегда было питье на случай, если нужно забраться на Гарпун-гору налегке. — Где он? Он уже близко? — Далеко, — обнадежил Ри. — Идти долго. Слабый после дорога. Девочка немного успокоилась. Не так-то легко оказалось вытащить мешок, завернутый в сухие пальмовые листья. Цуна кряхтела, сдвигая валун, потом подкапывала и тянула, ухватившись за уголок ткани, отдыхала, снова подкапывала. Только когда узел оказался в руках, девочка облегченно выдохнула и прижала его к груди. Страх немного утих, и Цуна задремала. Набравший силу высоты ветер, Остудил потное зудящее тело. Песок и пыль от мешка прилипли к животу. Девочке показалось, что прошло мало времени, но когда она выбралась наружу, солнце клонилось к закату. Цуна зажмурилась от яркого света и наскоро забросала пещеру ветками. Помедлив немного, нащупала среди бусин и ракушек на бедренной повязке меловой обломок и было на камне перед входом самый жуткий символ — какой знала, рыбу с острыми зубами, проглатывающую человека. Получилось криво из-за неровной поверхности, но Цуни предупреждение показалось очень устрашающим. Она даже поежилась. — Что есть это? — спросил Ри. — Проклятый знак! — выдохнула девочка, стараясь не смотреть на рисунок. — Если он увидит его, то ни за что не пойдет дальше. «Иначе его съест проглоченное солнце, вот прямо тут!» Цуна мельком глянула на южный берег. Гребцы давно причалили и успели спрятать лодку в зарослях. Нужно скрываться еще и от них. Взяв с собой немного воды, оставшейся в кувшине, и вылив прочие запасы, не для чужих, она принялась торопливо спускаться. Надеялась обойти важного человека, если он не добрался до того места, где нижние тропки срастались в единую жилу. Цельная узкая дорожка тянулась к вершине гарпун-горы и не давала возможности разминуться или спрятаться. С одной стороны обрыв, с другой — крутые скалы. Это внизу ходы ветвились подобно древесным корням, Ныряли подарки, вели к широким каменным языкам и расщелинам, но в конце безопасный путь только один. Цуна раньше пробовала другие и чуть не сорвалась. Она могла бы соорудить обходы прежде, но разве знала, что на остров придут чужаки? Не успеть, словно прочитав мысли девочки, сообщил Ри. Важный человек скоро идти по целая дорога. Как ты сказал, он далеко? Цуна долго идти, долго копать. Цуна сонная. Только теперь девочка поняла, что совсем потеряла счет времени. — Тогда на дерево залезу. — Чего ты ходишь за мной? Отстань! Цуна бросилась к первому попавшемуся можжевельнику. Полезла вверх, держа узелок в зубах. Тяжело, руки совсем ослабли, ладони влажные, скользкие. риторный аромат хвои смешался с запахом пота. Дерево росло у самого обрыва, впившись корнями в голый камень. Ствол был невысокий, но увенчанный густой раскидистой кроной. Прильнув к ветке, цуна притворилась змеей. Слилась с деревом и затаилась. Только бы Лан-Лан не напомнил о себе... Действие травы утихло из-за страха, но могло вернуться, и тогда Цуна рисковала сорваться в пропасть. Несколько раз она теряла нить мыслей и цепенела, но Ри не давал уснуть. «Важный человек — иметь мало ум», — шептал он. «Надо отдых и начать путь утра». Но он пойти вверх сразу, хотел найти рок акула. Хотел видеть высоко, Взять мало вода, еда не брать совсем плохо. Цуна тоже плохо, Цуна упасть, если спать тут. Не надо уронить вещь, важный человек. Плохо. — Ух, надоел! — процедила девочка сквозь зубы и тут же встрепенулась. — Ри, это он? Она сильнее вцепилась в ветку и уставилась на появившегося из-за поворота чужака. Вечернее солнце не било в глаза, и Цуна смогла хорошо разглядеть мужчину, прячась в тени мягкой щекочущей хвои. Он был моложе ма, но выше, лицо гладкое, и смуглое, глаза похожи на листья лавра, а цвет издалека не разглядеть. Целый рой мыслей метался в голове от одного уха к другому, Испуганные и бестолковые, как мошки, когда пнешь ногой кусок тухлятины, на котором они пируют. Важный человек сильно устал. Его тяжелое хриплое дыхание не заглушал даже ветер. Он прислонился к отвесной стене, смахнул с лба пот и посмотрел на можжевельник, где пряталась цуна. У той душа ушла в пятки и увидел. Мужчина немного подумал и двинулся в сторону дерева. — Не видеть, — успокоил Ри. — Хотеть тень? Молчи! — одними губами шепнула Цуна. — Ри, надо говорить, важный человек не услышать. Только шум трава, шум волна, шум птица. Пока девочка тряслась, как листок в бурю, важный человек подошел совсем близко и ступил под сень можжевельника. Цуна перестала дышать. Сейчас она могла достать кончиками пальцев до его макушки. Важный человек подошел к краю обрыва и с опаской посмотрел вниз. Сплюнул и сипло сказал А-а-а! Цуна никогда не слышала таких страшных слов. Какой зверь говорит так? Сита, сита. Пробормотал чужак, садясь сначала на корточки, а после вытянув ноги и опершись спиной о ствол. Таколам на харта. Человек говорит на свой язык, пояснил Ри. В этот миг от ужаса Цуна готова была сбросить его со скалы, если бы белесый силуэт обрел плоть. Но он сказал правду. Важный человек. Ничего не услышал. Только прикрыл глаза и поднял лицо к небу. Вот бы уснул. Цуна затаилась на ветке, нависавшей прямо над мужчиной. Посмотри он вверх, ей конец. Пальцы сжимали узелок до онемения, ноги и руки дрожали. Сил совсем мало, телу больно. Важный человек сказать, что жара. — спокойно продолжал Ри. Потом важный человек говорить «ничего-ничего». В конце ругать такалам. Ри знать такалам. Он важный тоже. Цуна не слушала болтливого призрака. Она сосредоточилась на дыхании мужчины. Ждала, когда оно станет ровным и спокойным. Хотела слезть с дерева и убежать, пока важный человек спит, но разглядывала его с проступавшей сквозь страх жадностью. Надеялась запомнить каждую черточку, каждую родинку. Он другой, у него все другое, новое. Можно смотреть долго. Грудь чужака вздымалась медленней и медленней. У Цуны стали слепаться глаза. Рик как назло, замолк, а окликнуть его девочка не могла. Она не умела шептать так же тихо, вплетая голос в шум прибоя и шелест листьев. В конце концов случилось то, чего Цуна так боялась. Лан-Лан склеил веки липкой смолой сна. Усталость... Разжала руки, ослабила тело. Девочка сначала сползла немного, потом выпал из ладони мешок, а следом и сама хозяйка рухнула прямо на спящего чужака. криков было много вопил важный человек с просонии пытаясь спихнуть с себя неведомого зверя визжал отцуна вырывая придавленный человеком мешок ри старался успокоить обоих кричать плохо они прийти они порезать с кровью смерть его никто не слушал Цуна вскочила, прижимая к груди узел с сокровищами, рванулась, что было моча вниз по тропе, однако ноги заплелись, и она чуть не упала. Важный человек остался сидеть возле дерева, глядя ей вслед широко раскрытыми глазами цвета зеленых морских волн. Теперь-то Цуна их разглядела. Она оттащилась от поворота к повороту, плача от бессилия, ноги не слушались. Словно бы воздух загустел, превратился в вязкую топь. Каждый шаг давался с трудом и болью. Вот почему, Мак, говорила, не есть много лан-лана. Паралистиков лекарства, но две горсти парализующий яд. Не идти вниз, не идти. Ри загородил собой путь, от отчего перед взором Цуны все помутнело. Там смерть. Резать с кровью не надо. Ему не пришлось уговаривать девочку долго. Она увидела невдалеке две фигуры. Чужаки, потерявшие след важного человека на переплетение дорожек внизу, теперь точно знали, куда идти. Гулкое эхо криков привлекло их, как высокие костры в ночи зовут корабли, как мертвое животное манит стервятников и мясных муравьев. Теперь убийцы бежали к цуне по единственной верной тропе — Зажатой в ловушку с четырех сторон, девочка отчаянно завопила. «Ма, прогони их, ма!» Внизу плескалось равнодушное море. Никто не появился и не помог. Цуна собиралась прыгнуть с утеса, но не решилась, потому что знала правду, хотя и не принимала до последнего. масса врала. Она не ждала ее там, в глубине, а просто опустилась на дно вместе с камнем и двигалась только из-за подводных течений. И нет жабр, нет серебряной чешуи, и не слышно песен. Ма разбухла, посинела, и теперь жители большой воды питаются ею. Вот как она отдала свой долг. Чужаки совсем близко. Еще один поворот, и они схватят цуну. надо -к, важный человек он не обидеть ри никогда не врал и девочка доверилась ему а не лгунье ма шаг еще шаг как тяжело в гору бросить бы узелок но цуна решила умереть с ним она ревела в голоса когда услышала впереди шаги и вовсе зашлась воем из за поворота выскочил важный человек Во все глаза уставился на девочку, сначала с тревогой, потом попробовал улыбнуться, но получилось вымучено. Видя, что Цуна пятится, он остановился. Чужаки успели спрятаться за большой валун. «Сказать про смерть, сказать!» — не унимался Ри. Цуна завыла еще сильнее. Окажись, перед ней змея или дикий кабан, она бы не растерялась, но теперь чувствовала себя беспомощной, как мотылек, зажатый в птичьем клюве. Наконец, жажда жизни заставила ее шагнуть навстречу важному человеку. Он улыбнулся шире и тоже стал приближаться. Цуна резко обернулась, ткнула пальцем в сторону чужаков. Пока мужчина с недоумением разглядывал скалы, девочка спряталась за его спиной. Силы иссякли. Цуна осела на камни и тряслась, глядя на валун, за которым прятались те, кого Ри... назвал смертью.